Ее со многими сравнивали. Ее сравнивали с Семирамидой Вавилонской, Александрой Маковейской, Палмирской Зиновией, Римской Ириной, с Царицей Савской, Кандакией Эфиопской, двумя египетскими Клеопатрами, Саравийской Аравийской Муавией, с Дидоной Карфагенской, Милосвитой Гешпанской славянского рода и с новейшей Костилянской елисовет с Марией Венгерской, Вендой Польской, Маргаритой Дар с Марией и Елизаветой Английскими, и Анной Почтенной, с шведской Христиной и Леонорой, и с Тимирой Российской, что Кира, царя Персидского, не только победила, но и обезглавила, и с самодержицей Ольгой. А потом выходили в другую комнату и говорили, «Хороша баба, да науторы слаба!» И она не дождалась. Масленица была уж очень обжорная, сытная в этом году. Все его поминали, и все пили и ели, а она всех дарила и кормила, чтоб были довольны. Прислали ей из Киева кабана, козули и оленя. Кабан был злой, она его подарила. И еще сделала подарки. Золотых табакерок четыре, из прядиного серебра пять. Хоть и был какой-то запрет носить прядиное серебро, да других не было — Пускай уж носят. И старалась все делать по вкусу. Толстой любил золото. женские картинки и парсунки и женскую красоту, игровых девушек. Репнины поесть, и она все им предоставляла. И подносила, и сводила, и пить заставляла. И она так много дарила, и ела столько блинов, и столько вина пила, и столько рыдала, что растолстела, опухла, ее как на дрожжах подняло за эту неделю. И она не дождалась. Еще там, в малой палате, стояло это все, и еще по комнатам шел этот самый дух, и по ревели, а она уж не выдержала. Она почувствовала, что плечи свободные, а в груди стеснение, что осовела, что губы стали дуреть и ноги нагнела. Тогда ночью она оделась темно, укутала голову и пошла куда нужно. Она прошла мимо часовых и пошла по берегу. А снег таял, было ни темно, ни светло, а на углу ее дожидался тот, этот, молодой сапега. Они пошли куда-то. Ноги у ней шли сильно, и она знала, что все сойдет хорошо. Ей это было приятно, и она была сама не своя, и земля под ногами в малых льдинках, и она совсем уж не такая старая, и совсем не такая пьяная, она крепко ходит. Дошли они до избушки, и он стал тот молодой возиться с дверью, а тут не стало время, и земля уж не была такая очень холодная, Он подстелил ей свой плащ. Тогда она сказала: Ох, это страм!